В были книги обо всем на свете. Пазингтон постепенно и сам начал разбираться в антикварных вещицах. Он даже мог с первого взгляда отличить вазочку с поуда от обычной фарфоровой безделушки, однако в лапы хрупкие предметы никогда не брал. Боялся уронить ненароком: что с полки не брется, то и не бьется. Таково было правило мистера Крубера. Оба любили старинные вещи, оба приехали в Англию с другой страны. Тем для разговора им всегда хватало.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 С тех самых пор, как вернулся с рынка. Сегодня утром бродил по улице и разглядывал стены. А когда я спросила, что с ним такое, ответил "Болтун, находка для шпиона и постучал себе себя лапой по носу. «Ну, волноваться бессмысленно, этим горе не поможешь», — растудила миссис Берт. «Это я знаю», — печально согласилась миссис Браун. «Надеюсь, ему понравится сегодняшний концерт». Попробовала приободрить ее миссис Бёрд. «Да, Пазингтон вообще любит все новое».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 Это еще раз доказывает правоту старинной поговорки. Друг в беде — настоящий друг.